Глава 36. Не так уж много усилий я потратила, стоя в своей гардеробной и разглядывая наряды, которые давно не надевала. Для нашего первого свидания с Карло я решительно выбрала длинное до пола платье. Чёрное, без рукавов, трикотажное с низким воротником-хомутом, оно подчёркивало мои относительно крепкие трицепсы, одновременно скрывая треугольные колени. Волосы я оставила распущенными, решив не стягивать их узлом на затылке. Стук в дверь. Карло не пользовался дверным звонком. Когда я открыла входную дверь, тотчас увидел и произведённый мной эффект. Зрачки его глаз расширились, и учащённый пульс можно было заметить по жилке на шее. Удивительное дело, я почувствовала, как в ответ участился и мой, словно наши сердца стали вдруг форсированными двигателями и разгоняли обороты для прибавления тяги. Я пыталась вспомнить, когда последний раз занималась сексом и подумала, что предпочла бы сразу отправиться в постель, ведь обед будет бесконечным. Карло помог мне сесть в свой не впечатляющий Volvo, тыльной стороной ладони чуть задев моё голое плечо, но обед превзошёл все мои ожидания. Мы рассказывали друг другу о себе. Он поделился со мной тем, что в прошлом был католическим священником. И преподаёт с тех пор, как в свои 40 оставил иезуитов. А покойной жене Джейн, с которой прожил 20 лет, он упоминал с выдержанной грустью о чего-то предававшей его лицо привлекательность. Я выдала ему смягчённую версию своей истории, о том, как работала в правоохранительных органах, ничего особенного, типичная офисная должность, вышла на пенсию, вот, собственно, и всё. Местные или федеральные? Поинтересовался Карло, Игнорируя намёк на то, что говорить мне об этом не хотелось, федеральная. Я занималась расследованием нарушений авторских прав, добавила я, дабы упредить возможные дополнительные вопросы, с лёгким сожалением о том, что первая ложь случилась так быстро. Желая вновь сфокусировать беседу на нём, я бросила на Карло сострадательный, но с огоньком взгляд: "Да ладно, мне ты можешь рассказать, трудно было быть священником?" Жить бок о бок с таким количеством зла в мире. Нет, дело не в этом. Я открыл для себя, что люди по своей сути добры. В этом и состояла моя проблема с Терквией. С каких пор я отпила крошечный глоточек вина и благодарно посмотрела на крабы в мягком панцире на тарелке перед нами, Карло привёл меня в замечательное местечко. С каких пор люди стали добры, вы имеете в виду? Я кивнула, макая крабью ножку в сливочный соус и пробую её. Они всегда были такими. И вся эта трискотня о первородном грехе полная чушь, сказала она очень мягко, без того напора, с которым люди обычно спорят о вере. Он отпил свой манхэттен. Я внатуре не собираюсь продолжать. Не очень-то по-мужски этот манхэттен, ну кто-нибудь без греха. Затем поинтересовался: "Ну а как у вас складывалась жизнь?" Он и сам с удовольствием менял тему. «Кто знает, какое зло таится в сердцах мужчин?» — спросила я. Примечание. Цитаты отсылают к серии детективных историй, появившихся в Америке в первой половине двадцатого века, объединенных героем по прозвищу «Тень». Конец примечания. «Тень знает», — подхватил он. Мы оба рассмеялись. «Это был момент, когда ты соглашаешься признаться, насколько ты не молод». А затем я поняла, что Карло хотел получить прямой ответ, и значит, уклоняться не стоило. Жизнь моя складывалась. Я едва не брякнула что-то легкомысленное, но вдруг осознала, что жажду произвести на него впечатление, показать, что могу держаться с ним на одном интеллектуальном уровне, самое ценное это умение скрывать свои намерения. Интересно, вы знакомы с Максом Бирбомом? Похоже, у меня получилось сломать некий стереотип. Карло удалось дополнить меня без покровительственных ноток. Писатель, в своем произведении он соглашается с твоей точкой зрения, только делает другой вывод. Хотите послушать или предпочитаете вернуться к теме мудрых изречений и флирта? Я опешила, что со мной крайне редко случалось при общении с мужчинами. Карло Ди Форенце легко понял мой характер». и никоем образом не собирался позволить мне контролировать ход этого вечера. От этого вдруг стало неуютно, но дискомфорт сам по себе ощущался как восхитительный. И впервые в жизни я отдала себя эмоциональному свободному падению, не задумываясь о страховочной сетке. Я применила прозвище, которое станет моим любимым ласковым обращением, так звали персонажа старого комикса Погу. Будь по-вашему профессор Ди Францио улыбнулся, дав понять, что понял аллюзию. Благодарю вас. Он умолк, задумчиво проживая мароскиновую вишенку, а затем продолжил. Один безнравственный и грешный мужчина влюбляется в невинную молодую женщину. Он заявляет о своей любви. Но она видит, что он дурной человек. Его испорченность отражена на его лице. Она говорит, что у единственного, кого она сможет полюбить, будет лицо святова. И вот он идёт в магазин масок и находит ту, что в точности копирует лицо святова. Она влюбляется и даёт согласие выйти за него. И тут он сталкивается с выбором. Чтобы сохранить её любовь, он должен поддерживать фарс. И он раздаёт деньги бедным, показывает, как добр к детям и мелким животным, навещает больных. всё ради того, чтобы убедить её в том, что он тот святой, каким она его считает. И каждое утро, до восхода солнца, он надевает маску, прежде чем она успеет увидеть, каков он на самом деле. Как вы сказали, скрывает свои намерения. Но как-то утром, спустя несколько лет после свадьбы, он тянется рукой под кровать, где прячет свою маску. Но рука не находит ничего, кроме обрывков бумаги. его же маску ночью сгрызла мышь, и надевать ему теперь нечего. Он начинает рыдать, решив, что его большой любви пришёл конец, ведь когда жена узнает, что он всего лишь лицемер, она оставит его. В окно заглядывает солнце, и, как всегда, его жена поворачивается так, что его лицо это первое, что она видит, открыв глаза. И вот она смотрит на него глазами, полными любви, но не ужаса, как он полагал. Он осторожно целует её, встаёт и украдкой бросает на себя взгляд в зеркало на её туалетном столике и поражается, увидев, что лицо его точная копия той маски, что носила на те года. А вот и главное блюдо, закончил Карло. Он облизнул губы в предвкушении и занялся морскими гребешками с карамелизованными луковичками. Как бы не замечаю, что мои челюсти коротко сжались. и что мне понадобилось мгновение, чтобы успокоить дыхание и смахнуть слезы ресницами, прежде чем пробормотать что-то, соответствующее о моем блюде, каменном окуне. Я была благодарна за предупреждение, и в тот момент решила, что никогда не допущу, чтобы доктор Карло Ди Форенцо увидел меня без маски. Тактика не подводила ни разу до сегодняшнего дня.